«В справочном все знают», — ответил Бугаев. Парень засмеялся. «Ты, Семен Иванович, крутой мужик. Завтра утром позвоню». «Я сплю долго», — буркнул Бугаев, но парень, не дослушав, повесил трубку. «Ну, Сеня», — прошептал Бугаев, подойдя к окну и, вглядываясь туда, где темнел залив, «начинается работа». Далеко в заливе медленно двигались красные и белые огоньки. Наверное, шел в порт большой корабль. Снова зазвонил телефон. Бугаев снял трубку и рявкнул от души. «Чего надо?» да «Можно Веру?» — спросил женский голос. «Ушла в баню!» — отвергал Семен и положил трубку. Его проверяли. Его проверяли, не стал ли он названивать куда-нибудь после разговора с Рыжим. Заснул он только под утро, когда совсем расцвело, но в девять, контрольный срок его звонка в управление, проснулся, словно по будильнику, взялся за телефон, Корнилов, как всегда, был на службе. — Состоялось, — Игорь Васильевич, — сказал Семен вместо приветствия. — Ночью позвонили. Думаю, что сегодня встретимся. Понял Сеня. В голосе полковника чувствовались удовлетворенные нотки. Диктуем свои условия. Поезжай на машине, пускай убедятся, что ты на колесах. Место встречи выбери людное. Пошлем за тобой хвоста. Чемоданчик с инструментом возьми с собой. Спрячь под сиденье. Не исключено, что в твое отсутствие они к тебе в квартиру наведаются. Они договорились с Рыжим встретиться у гостиного двора со стороны Думы. Там есть, где машину поставить, сказал Семен. Я сегодня на колесах. А как же выпивка? ехидно спросил Рыжий. Для хорошей выпивки колеса не помеха. Рыжий расхохотался. Площадь между гостиным двором и думой за усеченным пордиком русская была удобна тем, что Большая остановка давала возможность сотрудникам, приехавшим вслед за Бугаевым, расположиться, не привлекая ничьего внимания. Но и Рыжий получал преимущество. В любой момент мог нырнуть в метро или смешаться с нескончаемым плюзским потоком, обтекающим гостиный двор, скрыться в торговых залах. Бугаев поставил свой старенький «Жигуленок» рядом с большим запыленным автобусом. У автобуса был псковский номер, и Семен подумал, псковичи в Ленинград за товаром приехали. Напротив, с думской стороны, остановилась «Зеленая Волга». Он заметил ее, когда выезжал из дома на наличный проспект. И пока ехал к месту свидания, то время от времени видел «Зеленую Волгу» в зеркало заднего обзора. Машина шла за ним на приличном расстоянии. — Чего это они такую приметную прислали? — подумал Семен. — Я вроде бы у нас в управлении зеленых волк и не видел. До встречи с Рыжим оставалось еще минут семь, и Бугаев, заперев машину, прошел несколько шагов в сторону Невского. Там всегда продавались жареные пирожки с мясом. Вокруг двух, как на подбор плотных, с загорелыми лицами продавщиц, толпился народ. Семен вынул из кармана мелочь и пристроился в очередь. Люди ели пирожки тут же, стоя подарками гостиного двора. Промасленные бумажки, в которые продавщицы заворачивали пирожки, валялись около урны на тротуаре. Чуть поодаль, несколько женщин в цветастых платках что-то горячо обсуждали прислоненные к стене лежали их покупки тугие сетки с оранжевыми апельсинами большие свертки из которых выглядывал голубой шелк ватных одеял И на меня пару горящих раздался за спиной бугаева знакомый бархатистый голос семён лениво повернул голову вот сволочь! незаметно подошел небось скраулил уже рыжий был в сером берете от этого плоское лицо его показалось Бугаеву еще более плоским и бесцветным. «Угощаю!» — усмехнулся Семен, оглядывая парня. На рыжем была надета замшевая курточка, на молнии и синие вельветовые брюки. «Не остает от моды», — подумал Бугаев.